Глава вторая Когда Санька, наконец, выбрался из-под земли на Савеловской, его встретила настоящая полуденная жара, хотя не было еще и одиннадцати. Небо поблекло, утратив утреннюю голубизну, стало почти белесым, но настроение это не испортило. Санька бодро прошагал через площадь и нырнул в прохладу парадного входа вокзала. Савеловский вокзал перестраивали одним из последних в Москве Не так уж велик был здесь пассажиропоток. Архитекторы сохранили старинный фасад здания, лишь подновив его и кое-что доработав. Зато внутри вокзал сиял никелем и массивным стеклом и поражал знатоков эргономичностью и простотой решений. Санька знакомой дорогой прошел к нужному порталу, купил билет и выбрался на перрон. Здесь тоже было упоительно прохладно, кондиционеры работали вовсю. Санька сбросил рюкзак на пол и уселся рядом с ним на скамейку ждать поезда. Дмитровский регулярный, заменивший здесь, как и на многих других направлениях, разномастную свору электричек с трудно запоминаемым расписанием, ходил каждые 20 минут, а в часы пик вдвое чаще. Фактически став дальнобойным продолжением московского метро. Он шел с остановками почти по всем пунктам, однако высокая скорость и, главное, предельно короткий тормозной и разгонный путь позволяли ему не уподобляться старинным пригородным черепахам. Серая, длинная, с продольной полосой российского триколора сигара поезда с громким шелестом вынырнула из тоннеля и замерла у перрона. Санька подхватил рюкзак и, забравшись в вагон, устроился у окна. Езды было минут сорок. Санька достал из рюкзака бутылку и глотнул минералки. Потом подумал, что вот уже неделю, как он не читал и не смотрел новостей и вообще отключился от большой жизни, увлеченной своей работой. Поэтому вытащил свой блокнот и принялся просматривать новостные сервера интернета. Под полом негромко зашумели машины поезда, раздалось привычное «осторожно, двери закрываются» и Дмитровский регулярный практически с места рванул по своему тоннелю – Санька пробежал глазами анонсы новостей. Российское среднее образование возвращается к разделению на гимназическое и реальное. Ответственность за новый террористический акт в Эдинбурге приняла на себя неизвестная ранее исламская террористическая организация. Третья оборона Севастополя продолжается. Русский порт по-прежнему блокирован боевыми кораблями НАТО. Прочитав последний заголовок, Санька чертыхнулся, отложил блокнот и посмотрел в окно, за которым сливались в белую светящуюся полосу огни аварийных ламп тоннеля. Но надо же, такое утро отличное! Севастополь Санька хорошо знал и был влюблен в этот удивительный город с первого курса университета, с тех пор, как оказался в Севастополе в один из выходных во время полевой геологической практики, проходившей на плоскогорьях второй гряды Крымских гор. В бухтах и улицах Севастополя он сразу и безошибочно, словно будущего крепкого друга, при первой встрече узнал город Грина и Крапивина. И более того, с поэтичностью Грина невозможно, но гармонично сочетался в этом городе открытый и яростный дух Киплинга. А еще здесь каждый камень дышал славой русского оружия, Несмотря на то, что город был уже почти разоружен, и что жовто-блокитные таблички со стен у подъездов официальных заведений вещали украинской мовою. Поэтому и происходящее там сейчас Санька воспринимал особенно болезненно. Обижали не только русских, вынужденно отделенных от России пространствами чужой страны. Обижали еще и его любимый город В вагон, между тем, хлынули потоки солнечного света, раскидав яркие искры паникелированным деталям. Поезд вылетел из своего тоннеля уже за МКАД. Санька еще раз вздохнул и снова принялся за новости. Пресс-центр социологической службы ЕС сообщает, рост безработицы в развитых странах мира набирает обороты. РИА Новости. Несмотря на то, что в России сохраняется практически самый низкий в Европе уровень безработицы, Россия подписала Общеевропейское соглашение по охране прав граждан, не имеющих высокой квалификации. Wall Street Journal. Россия вновь провоцирует социальный хаос. Разработки русских в области Гелия-3 приведут к падению цен на нефть и газ – и к сокращению рабочих мест в добывающей и энергетической промышленности. Саня тихонько хихикнула, даже не стал открывать новость, и так все понятно. Еще не столь давно, в десятом что ли году, те же янки кричали во всю глотку, что Соединенные Штаты дадут миру новый источник энергии, дешевый, экологически чистый и почти неисчерпаемый. А вот подишь ты стоило им проиграть новую лунную гонку и понять, что первый промышленный гелий-3, попавший на Землю, будет российским, и, пожалуйста, Россия, видите ли, вновь провоцирует социальный хаос. Ведь всем давно известно, что Россия, США и Китай начинали эти самые разработки одновременно, но теперь, когда США и сами с опоздания в несколько лет доберутся наконец до Луны и начнут добывать гелий-3 промышленно, обязательно скажут, что они делают это исключительно для того, чтобы парировать какой-нибудь очередной подлый удар русских. Историю новой лунной гонки Саня знал отлично. По крайней мере, настолько хорошо, насколько это возможно для человека без особых допусков в такой богатой госсекретами области, как космонавтика. Начиналось все действительно с гелия-3, изотопа гелия, способного вступать в термоядерную реакцию с дейтерием. Работать с таким источником энергии казалось удобным и безопасным. Продуктом гелий-3 дейтериевой реакции являются протоны, а его наличие на Луне было установлено достаточно достоверно. Новый, казавшийся почти неисчерпаемым источник энергии, стал причиной или все-таки лишь поводом, мощного броска в развитии космонавтики. Впрочем, впрочем вероятно, началось все намного раньше, с другой гонки, поначалу принятой многими за не очень умную шутку, с гонки X-Prize. На самом рубеже тысячелетий некто учредил премию размером в 10 миллионов долларов, причитавшуюся первой полностью частной, негосударственной компании которая собственными силами осуществит постройку и три подряд запуска суборбитального космического корабля с экипажем из трех человек. Это действительно звучало смешно. Проекты национальных космических программ стоят миллиарды долларов, но в гонку за X-Price размером в 10 миллионов включилось сразу несколько компаний. В 2004 году был совершен первый суборбитальный полет частного космического корабля, пилотируемого одним космонавтом. Компания, которой принадлежал корабль, не получила на тот момент заветную премию, но начало было положено. Уже год спустя ее конкурент по X-Price объявил, что принимает заказы на вывод на низкую орбиту легких до 3 тонн грузов по ценам в 8 раз ниже цен НАСА, и, соответственно, в пять раз ниже цен Роскосмоса. «Гелий-3» показал, что с космонавтикой могут быть связаны не только расходы. Смешная гонка маленьких частных корабликов продемонстрировала, что космические проекты могут стоить в десятки, а то и в сотни раз дешевле, если их реализуют частные компании, а не государственные гиганты типа НАСА. И драка началась. Борьбу за грузоподъемность сменила борьба за надежность и низкую себестоимость, и в этой борьбе у США не осталось шансов. Первый удар был нанесен России в самом конце 2012 года, когда весь мир увидел на телеэкранах русский шторм, созданный Королевской энергией аэрокосмический транспортный корабль. Это было первое трансатмосферное транспортное средство, при создании которого человечество отказалось от классической схемы Циолковского – многоступенчатой ракеты. Шторм, сильно напоминавший древний буран, прошедший через котлы конька-горбунка, был оснащен двигателем гибридного типа. На старте он работал как обычный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, а после выхода из терпосферы подключал собственные запасы окислителя – Сама по себе, теоретически, эта схема лежит на поверхности, но вот реализовать ее на практике удалось только сейчас и только в энергии. Шторм стартовал, как обычный сушка или миг, быстро добирался до границы стратосферы и уже там включал подвесные твердотопливные ускорители, помогавшие ему набрать первую космическую. Эти ускорители, стоившие копейки по сравнению со стоимостью программ «Спейс Шаттл» или «Буран Энергия», были единственным одноразовым элементом системы. И хотя шторм мог нести в пятеро меньше груза, чем его американские и российские крылатые предшественники, в тот год, когда первый шторм, еще беспилотный, вышел на околоземную орбиту, США свернули все свои работы по форсированной доводке новых шаттлов. Стало ясно, что вариант двухступенчатых челноков был тупиковым и по надежности, и по цене. Тогда же НПО, точнее уже РКК «Энергия», прошло реорганизацию и превратилось в РАК, мощную и мобильную российскую авиакосмическую корпорацию с новыми законами жизни и со старыми королевскими идеалами, а также со старой королевской школой инженеров и конструкторов. Всего два года спустя второй удар по космической программе США нанес «Нейтрон», сверхмощная ракета-носитель с себестоимостью запуска не намного выше стандартного Союза. Западные СМИ откровенно смеялись, когда Роскосмос, почему заказу создавались нейтроны, объявил о двухкратном снижении цен на доставку сверхтяжелых грузов на орбиту для внешних заказчиков, и очень быстро примолкли, когда нейтроны вывели на орбиту первые космические грузы именно по тем ценам, что были заявлены. Этот удар был не столь силен, как появление шторма. НАСА к тому времени уже активно поддерживала ту самую частную компанию, которая еще во времена x заявила о создании новых носителей. И все же он откинул США еще на год назад. Потом появились станция-1 на поверхности Луны и бастионы на околоземной орбите. В совокупном использовании эти два достижения РАК-1, Нейтрон и шторм оказались двумя сторонами монеты, которой Россия оплатила первенство в космосе. Тяжелые нейтроны выводили на орбиту лунные корабли и гигантские секции станций, а маленькие хищные штормы, по старым меркам почти бесплатно, таскали туда-сюда людей, оборудование, горючее, расходные материалы. В 2015 году России была заложена регулярная орбитальная станция «Бастион-1», Три года спустя, буквально два месяца тому назад, «Бастион-2», «Волл-стрит-джорнал» и «Гвардион», как всегда, завопили о том, что русские продолжают бренчать оружием и создают новые виды бесчеловечного вооружения, особенно напирая на милитаристское звучание названия станций, и, как всегда, были неправы. Во-первых, слово «Бастион» обозначается сооружение оборонительное, а во-вторых, Мощные рентгеновские лазеры бастионов были предназначены всего лишь для подавления спутников слежения предполагаемого противника. Бастионы действительно были научными лабораториями и станциями монтажа и дозаправки космических кораблей. но ну, а то, что заложенная в них способность давить спутники ПРО, вкупе с еще десятилетия назад принятыми Россией на вооружение баллистическими ракетами с хаотически маневрирующими боеголовками, сводило на нет хваленую систему противоракетной обороны предполагаемого противника, было всего лишь дополнительным эффектом. Приятным, но отнюдь не основным. За всеми этими мыслями Санька едва не пропустил своей станции, и когда за окном... Пронеслись и замерли деревья и домики Яхрома, едва успел подхватить рюкзак, сунуть в него блокнот и выскочить из вагона. После кондиционируемого вагона Дмитровского регулярного воздух на пристанционной площади Яхрома показался совсем уж раскаленным. Санька заглянул в магазинчик, чтобы взять пару бутылок пива и докупить продуктов, и снова вышел на воздух. Вообще-то до долины от станции было всего 9 километров, полтора часа хода, но мысль о том, что придется с рюкзаком, пусть и легким, за плечами тащиться по раскаленному асфальту, как-то не радовала. Тем более, что на площади редком стояло в ожидании дачников и прочего народа несколько новеньких ваз-вездеходов местной службы такси. Минут через десять Санька уже был в Ильинском, богатом селе, раскинувшимся на запиравшем долину Яхрома в высоченном холме. Отсюда, с Ильинского холма, открывался самый лучший вид на любимую Санькину долину. Яхрома, полускрытый прибрежными зарослями узкой лентой, вилась по широкой пойменной луговине. Перетекая один в другой, вставали по бортам долины крутобокие моренные холмы, заросшие старым смешанным лесом, Широко раскрываясь небу, долина уходила далеко на восток, к истокам реки. Санька постоял на холме, с удовольствием озирая, открывавшиеся отсюда красоты, выкурил сигарету и начал спускаться. Впервые он попал в Яхрому, еще будучи школьником, на первую свою полевую практику геошколы МГУ. Универовский народ облюбовал эти места чуть ли не в середине прошлого века — Долина удивила и сразу пленила его, как и многих других, так сильно отличалась она от остальной Средней России. Ручьи здесь звенели по россыпям гальки и заросшим мхом в лунам. Сама Яхрома местами больше напоминала стремительную горную речку с обилием каменных перекатов. Холмы вздымались над долиной на десятки метров, то, обрываясь к воде отвесными песчаными стенами, то разливаясь широкими пологими склонами, заросшими зеленой травой. Санька спустился с холма и, вдыхая сладкий и терпкий запах разогретых на солнце трав, пересек широкую пойму у его подножия. Дальше тропинка уходила в лес, вернее, сам лес спускался с холмов и подходил вплотную к берегу Яхрома. Так что идущий вдоль берега тропе, Не оставалось ничего иного, как нырнуть под разлапистые ветви старых дубов и лип, и Санька с удовольствием скользнул в зеленый полумрак леса вместе с ней. Перебравшись спустя полчаса через Дементьевский ручей, на картах он значился рекой Талицей, Санька выбрался на Красную поляну, миниатюрное плоскогорье над Яхромой, излюбленное туристами, бардами всех мастей и прочим подобным народом. Глянув мимоходом на росшую здесь с незапамятных времен огромную сосну с семью вершинами, жива старушка, Санька отправился дальше вдоль реки. В самом начале века места вокруг Красной Поляны начали вдруг стихийно застраиваться тогдашними скоробогачами, привлеченными красотами природы и близостью престижных курортов. Однако в скором времени энтузиастам-ученым удалось доказать ландшафтную и биологическую уникальность этих мест, и разбазаривание долины быстро прикрыли, а уже изуродованные участки по возможности рекультивировали. Немалую роль в этом сыграло и археологическое богатство долины. Сейчас, проходя мимо рассыпанных по лесной поляне славянских курганных могильников XII века, Санька посмеялся про себя, вспомнив давнишнюю историю про школьников, по незнанию вставших на этой полянке лагерем и получивших, по слухам, весьма веселую ночку с аттракционами из серии «У меня за палаткой кто-то ходит и сопит, и в темноте было что-то ужасное». Здесь был хороший спуск к реке, и Санька не приминула им воспользоваться, дабы искупаться. Ледяная даже в самую большую жару вода Яхрома не только отлично освежила, но и подняла настроение, хотя, казалось бы, куда уж больше. Выбравшись из воды, он уселся на рюкзак и закурил, раздумывая, где бы встать лагерем. Прямо перед ним, на противоположном берегу, возвышался огромный даже для этих мест массив Баран-горы, большого заросшего лесом холма с обрывистыми склонами и плоской вершины. на которой в Средневековье стоял богатый город Вышгород-Яхромский. Над макушками деревьев уже собирались полуденные тучки, обещая чуть позже талику тени. Санька почесал затылки, взбросил рюкзак прямо на голые плечи и по лесу в воду искать брод. До вечера он успел несколько раз искупаться, приготовить и съесть обед, вдоволь нагуляться по сосновому бору у подножия Баран-горы, и сделать еще массу других приятных вещей, к которым располагает свободное время и пребывание в лесу. А к вечеру жара таки разразилась грозой. Начало грозы Санька наблюдал из палатки, сидя возле ее распахнутого входа, защищенного длинным козырьком тента. Уже смеркалось, и было темнее, чем обычно, потому что небо сплошь заволокло тяжелыми тучами. Ливень стегал землю какими-то рваными полотнищами, удары тяжелых капель выбивали барабанную дробь из крыши палатки и большие пузыри из лужи, мгновенно скопившиеся неподалеку от входа. Санька смотрел, как молнии били то в вершину горы, и тогда все вокруг заливал на мгновение синий свет, резко очерчивая контуры деревьев, и грохотал гром, то в холмы где-то у самого горизонта, и тогда Санька видел только яркие зарницы, плескавшие то с одной, то с другой стороны. Потом гроза закончилась, оставив после себя лишь неспешный дождик. Санька забрался внутрь палатки, зажег фонарь и, расположившись на спальнике, стал листать книжку, вслушиваясь в дождевую тишину леса, особенно вкусную после громовых раскатов. К ночи дождь совсем закончился, и он выбрался из палатки, думая согреть чаю. Тучи быстро расходились, открывая ясное небо с первыми звездами. Потом в разрывах туч показалась огромная полная луна, очень выпуклая и желтоватая. Тотчас все стало предельно контрастным. Лунный свет облил деревья, траву, палатку... Каждый лист показался на фоне бархатной тьмы, выкованным из тонкого серебра. Санька поднял глаза, перед ним, меньше чем в полукилометре, не столько виднелось, сколько угадывалась громада баран-горы, чернеющая на фоне темного неба. Было хорошо видно, как по соседним холмам бежит граница тьмы и лунного серебра, следуя за уходящими куда-то на запад тучами. И, наконец, свет луны коснулся восточного, более пологого склона горы. Вот тут-то и начались по-настоящему приключения Александра Самохина 23 лет от роду, в просторечии все еще именуемого бывшими однокурсниками попросту Санькой.